явление третье глаша борис потом кулигин борис не у вас ли дядя Глаша. у нас тебе нужно что ли его борис послали из дома узнать где он а коли у вас так пусть сидит кому его нужно дом то рада родехоньке что ушел глаша наши бы хозяйки за ним быть она б его скоро прекратила что же я дура с тобой тут стою прощай уходит борис Ах ты, Господи, хоть бы одним глазком взглянуть на нее. В дом войти нельзя, здесь незваные не ходят. Вот жизнь-то. Живем в одном городе, почти рядом, а увидишься раз в неделю, и то в церкви, либо на дороге, вот и все. Здесь что вышло замуж, что схоронили, все равно. Молчание. Уж совсем бы мне ее не видать, легче бы было. А то видишь урывками, да еще при людях. Во сто глаз на тебя смотрят, только сердце надрывается. Да и с собой ты не сладишь никак. Пойдешь гулять, а очутишься всегда здесь у ворот. И зачем я хожу сюда? Видеть ее никогда нельзя. А еще, пожалуй, разговор какой выйдет. Ее-то в беду ведешь. Ну, попал я в городок. Идет ему навстречу Кулигин. Кулигин. Что, сударь, гулять изволите? Борис. Да, так гуляю себе. Погода очень хороша нынче. Кулигин. Очень хорошо, сударь, гулять теперь. «Тишина, воздух отличный, из-за Волги слугов цветами пахнет, небо чистое. Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездни дна. Пойдемте, сударь, на бульвар, ни души там нет. Борис, пойдемте. Кулигин, вот какой, сударь, у нас городишка бульвар сделали, они гуляют. Гуляют только по праздникам, и то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды показывать». Только пьяного приказного и встретишь, из трактира домой плетется. Бедным гулять, сударь, некогда. У них день и ночь работа. И спят-то всего часа три в сутки. А богатые-то что делают? Ну, чтобы, кажется, им не гулять, не дышать свежим воздухом. Так нет. У всех давно ворота, сударь, заперты, и собаки спущены. Вы думаете, они дело делают, либо Богу молятся? Нет, сударь. И не от воров они запираются. А чтобы люди не видали, как они своих домашних поедом едят, да семью тиранят. И что слез льется за этими запорами, невидимых и неслышимых? Да что он говорит, сударь? По себе можете судить. Садится. И что, сударь, за этими замками разврат у темного до пьянства? И все шито докрыто. Никто ничего не видит и не знает. Видит только один бог. Ты, говорит, смотри в людях меня да на улице. А до семьи моей тебе дела нет. На это, говорит, у меня есть замки, да запоры, да собаки злые. Семья, говорит, дело тайное, секретное. Знаем мы эти секреты-то. От этих секретов-то, сударь, ему только одному весело, а остальные волком воют. Да и что за секрет? Кто его не знает? Ограбить сирот, родственников, племянников, заколотить домашних так, чтобы ни о чем, что он там говорит, пикнуть не смели? Вот и весь секрет. Да бог с ними. А знаете, сударь, кто у нас гуляет? Молодые парни до да девушки. Так эти усна воруют часик-другой, ну и гуляют парочками. Да вот пара. Показываются Кудряш и Варвара. Целуются. Борис, целуются. Кулигин, это у нас нужды нет. Кудряш уходит, а Варвара подходит к своим воротам и манит Бориса. Он подходит.